Дернувшись в последний раз, он выхватил запасную красную обойму и перезарядил пистолет. Культяшка Тредгуд немного опоздал к началу перестрелки, удрав от рождественского ужина в кафе с семьей и смоки одиночкой. Он вбежал во двор, когда все только что зарядили пистолеты и готовились к новому бою, спрятался за деревом и прицелился в Вернона Хэдли. Паф, паф, щелк, щелк. Вернон выпрыгнул из-за куста и заорал «Ты промазал, грязная скотина!» Культяшка, у которого кончились пистоны, перезаряжал пистолет, когда Бобби Ли Скроггинс подбежал к нему вплотную и выстрелил «Щелк, щелк, пав, пав, убит!» И не успев опомниться, культяшка был застрелен, но силы духа не потерял. Раз за разом перезаряжал он пистолет только для того, чтобы его снова и снова убивали. Бэгги Хэдли, младшая сестра Вернона, училась в одном классе с культяшкой. Она пришла в сад в новом темно-бордовом пальто с новой куклой и села на ступеньки смотреть. И вдруг культяшке разонравилось каждый раз оказываться убитым. Все отчаяние пытался он попасть хотя бы в кого-нибудь, но ребят было много, а он не мог заряжать пистолет так же быстро, как они, и не успевал отстреливаться. «Щелк, щелк, снова убит». Но культяшка отчаянно рванулся к большому дубу посреди двора, за которым можно было прятаться, выскакивать, стрелять и вновь прятаться. Он уже убил метким выстрелом Дуэйна и прицелился в Вернона, когда сзади из-за кучи кирпичей выскочил Бобби Ли. Культяшка обернулся, но было поздно. Бобби Ли наставил на него два пистолета и расстрелял две обоймы. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк! «Ты убит!» — заорал Бобили, «Два раза убит! Давай умирай!» И культяшке не оставалось ничего другого, как умереть на глазах у Пегги. Это была быстрая, тихая смерть. Он поднялся и сказал, «Пойду домой, возьму еще пистонов. Я скоро вернусь». Пистонов у него было предостаточно, просто ему хотелось умереть по-настоящему, ведь Пегги видела, как его все время убивают. Когда он ушел, Пегги крикнула брату. «Ты нечестно играешь, ведь у бедного культяшки только одна рука. Я все про тебя маме скажу, Верден». Культяшка ворвался в свою комнату, бросил на пол пистолет и швырнул о стену игрушечный поезд. Он кричал от полного отчаяния, кричал как безумный. Когда вбежали Руфь и Иджи, он топтал конструктор, от которого уже остались одни обломки. Увидев их, культяшка зарыдал. «Я ничего, ничегошеньки не могу сделать этим обрубком проклятым!» И стал бить по культе. Руф крепко прижал его к себе. «Мальчик мой, что случилось? Что с тобой?» «У всех по две кобуры, кроме меня. Я не могу их победить. Меня весь день убивали!» «Кто?» «Дуэйн и Вернон и бобилли Ли, скроггинс. «Ох, милый!» — Руфь опешила. «Она знала, что когда-нибудь такой день настанет, но теперь, когда он настал, позабыла все слова, которые придумала». И что можно сказать семилетнему ребенку? Что все будет хорошо? Она беспомощно посмотрела на Иджи. Иджи вдруг сдернула культяшку с кровати, накинула на него пальто и повела к машине. «Мистер, вы поедете со мной». «Куда?» «Узнаешь». По дороге к реке оба не сказали ни слова. Подъехав к табличке с надписью «Клуб рыбаков», фургонное колесо Иджи свернуло, и вскоре они оказались у ворот, сделанных из двух больших белых колес. Иджи вылезла, открыла ворота, остановилась возле домика и посигналила. В дверях показалась рыжеволосая женщина. Иджи велела культяшке оставаться в машине, а сама вышла и о чем-то заговорила с рыжеволосой. Из дома доносился восторженный визг собаки. Она скакала и тявкала, приветствуя Иджи. Через несколько минут женщина вернулась в дом и вынесла Иджи резиновый мячик. Когда она открыла дверь, собачка выскочила во двор и стала так вертеться и вилять хвостом, что казалось, вот-вот умрет от восторга. Иджи сошла с крыльца и сказала, «Пошли, леди, ну давай, девочка», и подбросила мяч. Маленький белый терьер подпрыгнул фута на четыре, поймал на лету мячик и, подбежав к Иджи, отдал ей. Иджи снова и снова кидала мяч, а леди ловила его, прыгала и ловила, и вдруг... Культяшка заметил, что у собачки только три лапы. Леди прыгала и бегала за мечом минут десять и ни разу не потеряла равновесие. Наконец Иджа позвала собачку в дом и попрощалась с рыжеволосой женщиной. Она вела машину по узкой дороге вдоль реки. «Культяшка, я хочу у тебя кое-что спросить». «Да, мэм. «Как ты думаешь, той собачке было весело?» «Да, мэм. «Она счастлива, что живет на свете?» «Да, мэм. — А тебе не показалось, что она себя жалеет? — Нет, мэм. — Так вот, ты мне все равно, что сын, и я тебя всяким люблю. Ты это понимаешь? — Да. — Но знаешь, культяшка. — Мне чертовски обидно думать, что мозгов у тебя не больше, чем у этой бедной глупой собачонки. Он смотрел в пол машины. — Понятно, мэм. — Я больше никогда не хочу слышать, что ты что-то можешь сделать, а что-то нет. Ладно. — Ладно. Иджи открыла бардачок и достала бутылку виски «Грин Ривер». «К тому же мы с твоим дядей Джулианом собираемся взять тебя с собой на следующей неделе. Будешь учиться стрелять из настоящего ружья». «Правда?» «Правда». Она отвинтила крышечку и сделала глоток. «Черт подери, мы сделаем тебя лучшим стрелком штата, и пусть тогда кто-нибудь из них попробует тебя победить. Нако, глотни». Культяшка вытаращился на бутылку. «Я?» «Давай-давай, глотни!» «Только маме не говори!» «Мы еще всем утрем нос!» Культяшка отпил глоточек. В горло как будто хлынул горящий керосин, но он постарался не подать виду. «Что это была за женщина?» спросил он, чуть погодя. «Друг!» «Вы здесь бывали раньше?» «Да, пару раз. Только маме не рассказывай». «Ладно». Бирмингем, штат Алабама. Слейк-таун, 30 декабря 1934 года. Онзелла много раз говорила Артису, чтобы он никогда не ездил в Бирмингем. Но сегодня он все-таки туда поехал. Около восьми вечера Артис спрыгнул с последнего вагона товарняка. Когда он вошел в здание вокзала, то просто рот открыл от удивления — Да, один этот вокзал больше полустанка и труд вели вместе взятых. Бесконечные ряды массивных скамеек из красного дерева, разноцветная мозаика на полу и на стенах огромного зала. Чистка обуви, сэндвичи, сигары, салон красоты, журналы, парикмахерская, пышки и сладости, сигареты, виски, кофе, книжная лавка. Отутюжьте свой костюм. Сувениры, прохладительные напитки, мороженое. Это был настоящий город, который вместе с полицейскими, проводниками, поездами и пассажирами расположился под стеклянным куполом высотой в 75 футов. Для семнадцатилетнего черного, мальчишки в рабочем комбинезоне, который ничего еще не видел в своей жизни, кроме полустанка, это было настоящим потрясением. Казалось, внутри этого здания поместился целый мир, и ошеломленный Артис нетвердой походкой вышел из главного входа. А потом он увидел чудо. Это был самый большой в мире рекламный щит высотой с двадцатиэтажный дом и с десятью тысячами золотых лампочек, сияющих на фоне черного неба. «Добро пожаловать в волшебный город Бирмингем!» Да, он действительно был волшебным. Он рос стремительнее всех других городов юга, а теперь даже Питтсбург называют «Бирмингемом севера». Небоскребы возвышались со всех сторон, стали заводы окрашивали небо в красные и пурпурные тона, улицы были забиты сотнями машин и трамваев, днем и ночью снующих во всех направлениях. Артист двигался по улице, плохо соображая, куда идет. Он миновал привокзальную гостиницу, заглянул в щелочку между планками жалюзи на окнах какого-то кафе, где сидели только белые, и понял, что там ему не место. Он прошел мимо гриль-бара «Красная вершина», отеля «Сен-Клер», кафе «Мельба», и, ведомый каким-то внутренним чутьем, отыскал четвертую авеню. И тут мир вокруг него стал меняться. Наконец-то! Вот они! Двенадцать кварталов! известный под названием «Слэктаун» — бирмингемский Гарлем-Юга, место, о котором он мечтал. Мимо него двигались парочки, разряженные, болтающие, смеющиеся, они шли по каким-то своим делам, и он отдался течению толпы, побрел вместе со всеми, как барашек, на гребне морской волны. Музыка вырывалась из окон и дверей, скатывалась по лестничным пролетам вниз и выплескивалась на улицу. Из верхнего окна выплывал голос Бесси Смит. «О, безнадежная любовь! О, безнадежная любовь!» Горячий джаз плавно сменился мягким блюзом, когда он поравнялся с театром «Проказ», самым развеселым негритянским театром «Юга». Там ставили только мюзиклы и классические комедии. А люди все шли и шли. В следующем квартале пела и щебетала «Этель Уотерс», спрашивая всякую ерунду, вроде «хватит ли одной руки, чтобы дурню ставить синяки?» и «как, скажите, получилось, что я черный уродилась?» Из другой открытой двери Марейни выкрикивала «Эй, Джейлор, ну что я такого сделала-то?» А в клубе «Серебряная луна» народ отплясывал Шимми под оркестр Арта Тейтема. Он был здесь, перед ним. Субботний вечерний Slack Таун, Всего в квартале от Бирмингема белых, которые даже не подозревали о существовании столь экзотического места, окрашенного сепией. Slack Таун. Здесь служанка, работающая днем в богатом доме на Хайленд авеню к вечеру могла стать местной королевой, а рассыльные и чистильщики обуви превращались в законодателей моды ночного Слэктауна.